И я не прочь, — кивнул учтивый Равлстон. Гордон толкнул дверь в общий зал, приятель последовал за ним. Редактор «Антихриста» был убежден, что любит пабы, особенно те, что попроще. Пабы — заведения пролетарские. Уж там ты в самой гуще рабочего класса, не правда ли? Но одному туда заходить Равлстону не доводилось. И выглядел он в пабе, как карась на берегу. Душный и все-таки промозглый воздух, скверный прокуренный зал с низким потолком и опилками на полу, дощатые столы, испещренные колечками отпечатавшихся кружек. Четыре страшенные тетки с огромными грудями-дынями, потягивая в углу портер, последними словами ругали какую-то миссис Круп. Скрестив мощные, как окорока, голые локти, бандитского вида чернобровая буфетчица у стойки, Мрачно наблюдала за почтальоном и парой работяг, метавших стрелы в картонную мишень. На минуту, пока друзья шли к стойке, воцарилась тишина. Народ с откровенным любопытством разглядывал Равлстона. «Джентльмен в общем пивном зале — явление нечастое». Делая вид, что не замечает произведенного эффекта, Равлстон снял перчатку и, сунув руку в карман, бросил вскользь. «Вам темное?» Но успевший протиснуться вперед Гордон уже выложил на прилавок шиллинг. За первый заказ обязательно платит ты вопрос чести. Равлстон присел к единственному свободному столику. Развалившиеся вдоль стойки работяги щурились. На лицах явственно читалось «Фраер хренов». Гордон притащил два стакана с темным пивом. грубые как банки для варенья, Стаканы были тусклыми и сальными. Сверху плавала пленка желтой пены. Табачный дым висел пороховой завесой. Случайно бросив взгляд на изрядно полную плевательницу, Равлстон быстро отвернулся. В голове его промелькнуло, что пиво накачивают из-под гнившего подвала по слизистой, нечищенной трубе, а стаканы вообще не моют, едва споласкивая в холодной воде. Голодный Гордон проразмыслив над возможностью взять хлеба с сыром, решил в подтверждение версии сытного обеда не брать. Он жадно хлебнул пиво и закурил отвлекавшую от съестного сигарету. раустон тоже сделал большой глоток и осторожно поставил стакан на стол. Вкус лондонского разливного, тошнотворного, с ощутимым привкусом химии заставил не непатриотично вспомнить о винах Бургундии. Продолжился спор о социализме. «Знаете, Гордон, а действительно пора вам прочесть Маркса», сказал Раулстон, раздраженный мерзким пивом и потому слегка ужесточивший обычный виноватый тон. «Нет уж, я лучше сударыню Хэмфри Уорд почитаю». «Но ваше отношение так нелогичное, вы вечно обличаете капитализм», Но и единственную альтернативу отвергаете. Здесь невозможно оставаться в стороне одной из двух. Но не волнует меня ваш социализм. От одного слова зевать тянет. Серьезный аргумент. И других возражений не имеется. Аргумент у меня один. Никто не рвется в это светлое будущее. О, как же можно так говорить? Можно и нужно. Ведь никто не представляет, что это за штука. А вы? Вы что думаете? Я? Ну, это, наверное, некий дивный новый мир Олдса Хаксли. Только не столь забавный. Четыре часа в день на образцовом производстве, затягивая болт номер 6003. Брикеты полуфабрикатов на коммунальной кухне и коллективные экскурсии от дома Маркса до дома Ленина или обратно. Клиники, где делают аборты на всех углах, и все отлично по всем пунктам. Но туда не хочется. Равлстон вздохнул. Ежемесячно его антихрист разносил в пух и прах подобный вариант социализма. Хорошо, предположим, а что хочется? Знать бы. Нам ведь всегда известно лишь то, чего мы не хотим. И от отчего нам нынче плохо? Застряли буридановым ослом. Альтернатив, правда, не две, а три. И все как рвотный порошок. Самое первое — социализм. но так, а еще две? Думаю, самоубийство и католичество. Атеист Равлстон потрясенно хохотнул. Религия? Это, по-вашему, альтернатива? А разве нет? Интеллигенцию ведь искушает. Нет, подлинных интеллигентов никогда. А, впрочем, вот элиот конечно, не закончил Равлстон. И помяните мое слово, туда потекут, укроются под крылышком матушки церкви, слегка тухлятинкой отдает, зато тепло, не страшно. Равлстон по привычке потер переносицу. Мне кажется, это как раз форма самоубийства. Близко к тому как и социализм, и то, и другое от отчаяния. Но самоубиваться не по мне, чересчур уж смиренно и покорно. Не желаю просто так уступать свою земную долю. Хотелось бы сначала прикончить хоть парочку врагов. Равлстон улыбнулся. «Кто же ваши враги?» «Любой, с доходом больше пятисот в год». Упала неловкая тишина, Чистый доход Равлстона составлял примерно две тысячи. Вечно у Гордона прорывались такие фразочки. Добросеть гнетущую паузу, Равлстон, собрав волю в кулак, залпом проглотил две трети пойла, что вполне могло сойти за выпитую порцию. «Еще по одной», — дружелюбно предложил он, — «пора, кажется, повторить». Гордон допил до капли и отдал стакан Равлстону. Вот теперь можно позволить и ему заплатить. Честь не пострадает. Равлстон, опустив голову, пошел за новой выпивкой. Народ опять с любопытством стал следить. Прислонившиеся к стойке возле своих нетронутых кружек работяги глазели молча и нагло. Здешнего пива понял Равлстон ему больше не проглотить, «Нельзя ли два двойных виски?» — проговорил он, словно извиняясь. Буфетчица не шелохнулась. Через секунду бросила «Чего?» «Пожалуйста, нельзя ли два двойных виски?» «Нету тут виски. Спирт не держим, пиво тут.» Работяги ухмыльнулись в усы. «Порядка не знает, фраер. Ишь ты! В пабе виски своих ренов спрашивать!» Нежное лицо Равлстона зарумянилось. До сих пор он не знал, что дешевым пабом непосредством лицензия на крепкие напитки. «Ну что ж, можно тогда пару бутылок бархатного?» Но бутылок здесь тоже не держали. Пришлось удовлетвориться четырьмя стаканами бархатного из бочки. Гордон смакуя отпил, а потом еще. От принятого на голодный желудок и более хмельного, чем привычный портер, в голове зашумело, потянуло философствовать и плакаться. Он, конечно, твердо решил не заикаться о своей бедности, однако же, какого черта? «Все это, что мы с вами говорили, все это...» «Блядство», — заявил он. «Что именно?» «Да весь этот социализм-капитализм, современное положение и прочая мутатень «Нафиг мне современное положение!» «Да хоть вся Англия, кроме меня, с голоду будет пухнуть, мне наплевать!» «Вы не преувеличиваете?» «Нет. Мнения отражают лишь наши чувства, а чувства наши — от того, сколько в кармане. Вот я брожу, и вижу мертвый город, и смерть культуры, и мечтаю, чтобы это рухнуло в тар-тарары. А почему? Зарплата — два фунта в неделю» когда страстно хотел бы пять. Опять услыхав косвенный намек на его барство, Равлстон принялся медленно постукивать указательным пальцем по переносице. «В определенной мере вы, пожалуй, правы. Маркс говорит нечто довольно схожее, определяя идеологию следствием экономики».